и сказал ему, что уверение их стариков, будто они ходят на горы говорить о Богу Бенамуке, и будто он возвещает им там свою волю, пустые враки, и что если они беседуют с кем-нибудь на горе, так разве со злым духом? Тут я подробно распространился о дьяволе, о его происхождении, о его восстании против Бога,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 тайного и могущественного проведения и в подтверждение справедливости поклонение тому, кто создал все и так далее. Ничего подобного не представлялось Пятнице при определении злого духа. Происхождение его, сущность, природа и особенно стремление делать зло людям и склонять их к нему были непонятны для этого доброго дикаря.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 И отвратил от нас его огненные стрелы. Но, — возразил он, — раз Бог больше сильный И больше может сделать, Почему он не убил дьявол, чтобы не было слов? Его вопрос до странности поразил меня, ведь как-никак, хотя я был теперь уже старик, но в богословии я был только начинающий и не очень-то хорошо умел отвечать на казуистические вопросы и разрешать затруднения. Сначала я не знал, что ему ответить, сделал вид, что не слышал его и переспросил, что он сказал.